Глава 9 Следуя за Виктором, который бежал за неким ворчащим и стонущим Марком, Адамберку услышал за своей спиной характерные шаги догонявшего его Данглара. Того, кто никогда не видел майора Данглара бегущим, ждало удивительное зрелище. Мелани, стоя на пороге ресторана, с беспокойством смотрела на это существо, передвигавшееся весьма диковинным образом. За устремленным вперед бесформенным торсом на довольно значительном расстоянии поспешали длинные расхлябанные ноги, напомнившие ей оплывшие свечи в церкви Сомбервера. «Да смилостивится над ним Господь!» «За каким зверем он гонится?» — спросил запыхавшийся Данглар, подбегая к Адамбергу. «Это не зверь, а мужик. Такого мужика я лично называю зверем». Адамберг нагнал Виктора и схватил его за мокрый от пота затылок. «Черт!» — прокричал ему Виктор. «Что-то с Селестой! Марк приходил за мной!» «Кто такой Марк?» «Да ее кабан, боже мой!» Адамберг повернулся к Данглару, который уже успел отстать метров на десять. «Вы были правы, майор, это зверь. Он ведет нас прямиком к Селесте, только не спрашивайте меня, что и как». Минуя ведущую к дому аллею, Виктор углубился в лес с западной стороны, где он знал наизусть каждую тропинку. Адамберг шел за ним по пятам, а чуть поодаль с карманным фонариком в руке, тяжело дыша, но не теряя решимости следовал Данглар, стараясь не запачкать ботинки. Они прошли по лесу километр не меньше, прикинул Адамберг и остановились вслед за Виктором перед старым деревянным домиком, у двери которого и правда пыхтел могучий кабан. «Осторожнее», — предостерег их Виктор. «Марк чужаков не жалует, особенно когда они приближаются к жилищу Селесты. Возьмите меня за руку, я поведу вас за собой, чтобы наши запахи смешались. Погладьте его по голове. Увидите, у него морда шелковистая, как у утенка. В этом его особенность. У него пятачок так и не вырос». Виктор положил руку комиссара на образно говоря, юношескую морду здоровенного зверя, обросшего черной жесткой щетиной. «Около метра шестидесяти в длину», — подумал Адамберг. Массивная башка кабана доходила ему почти до груди. «Смотри, Марк, это друзья», — сказал Виктор, потрепав зверя за шею и одновременно стучав в тяжелую бревенчатую дверь. «Селеста, открой, это я!» «Открыто!» — раздался слабый голосок, в котором слышалась досада. Виктор толкнул дверь и, пригнувшись, вошел в убогий тесный домик. Кабан кинулся к Селесте, но тут же развернулся и заслонил ее всем своим телом, выставив белые клыки, такие же крупные и белые, как зубы Виктора. «Все в порядке», — поспешила сказать Селеста, всплеснув руками. «Марк пришел за мной в ресторан. Что случилось?» «Он испугался». «Марк самый сильный в стаде. Он боится, только когда боишься ты». Могут же у него возникнуть свои проблемы. Что тебе известно о кабаних проблемах?» Адамберг, побродив вокруг домика, вошел внутрь. «Тут пахнет лошадью», — сказал он. «Тут все пахнет лошадью», — возразила Селеста. «В доме, не в лесу, а главное, пахнет мазью, смесью ментола, гиацинта и камфоры. В моих краях этим мазали ноги ослам. Он приходил к вам?» «Кто?» «Тот, кто свистел Дионису». «А, пилитье! спросила Селеста безучастно, чуть ли не простодушно. «Он приходил к вам?» — вряд ли, — сказал Виктор. «Марк терпеть его не может». «А сегодня вечером?» — настаивал Адамберг. Дверь скрипнула, и Марк разнервничался, поморщившись нетерпеливо, сказала Селеста. «В конце концов, это всего лишь животное». «Нет», — твердо сказал Виктор. «Марк, тонкая штучка. Он пришел за мной, потому что тебе грозила опасность». Миниатюрная Селеста, усевшись на единственный табурет в своей халупе, вынула из кармана фартука трубку и принялась набивать ее. Короткую трубку с широкой головкой, вполне мужскую с виду. «Селеста», — не отставал Виктор. «Завтра похороны Анри. Сейчас не время врать». Самоубийца и жертва убийства поднимаются на небеса разными способами. «Бог его знает», — сказала Селеста, зажигая трубку и выпуская плотные колечки дыма. «Почему ты вдруг заговорил об убийстве? Не стыдно тебе напраслину на людей возводить? Я заговорил, потому что об этом говорят полицейские. Не знаю, как Бог, но ты знаешь, зачем пилитье явился сюда ночью». «У вас пахнет лошадью и мазью» мягко повторил Адамберг, завороженный худенькой женщиной, сжимавшей в зубах трубку. «Но запах мази мне как раз нравится», — добавил он, вертя головой в темноте. «Домик освещали всего две свечи». «Ну хорошо», — сдалась Селеста. «Он подергал дверь». «Он высадил ее», — возразил Виктор, протягивая ей обломки древесины. «Чем он выбил эту доску? Топором?» «Он выпил. Что с него взять? Надо бы мне ель на дуб заменить. Видишь, ель не выдерживает, я еще месье Анри говорила». «Хватит, Селеста! Что он тебе сделал?» «Ничего. Ничего? Поэтому Марк добежал аж до ресторана». «Он всего лишь животное», — повторила она. «Кто? Пелетье?» — спросил Виктор уже на повышенных тонах. «Не горячись, он просто встряхнул меня за плечи». «Просто? Покажи». «Не трогай меня!» — резко сказала она. Марк снова принял угрожающую позу, пощелкав на этот раз зубами. «Анри Мафаре не покончил с собой, Селеста», — спокойно заметил Адамберг. «Что вам сказал пилетье? И Селесте показалось, что комиссар теперь не спустит с нее своего затуманенного взгляда, как когда-то ее учитель, ждавший, пока она дорешает задачу. Тем временем Марк, как ни странно, успокоился, настолько, что, сделав два шага в сторону комиссара, подставил ему морду. Адамберг осторожно положил два пальца на утиный пушок вокруг его пятачка. Такое взаимопонимание, судя по всему, убедило Селесту. Он сказал, что после смерти месье Анри я косо на него смотрю, и что я должна это прекратить. «А почему вы косо на него смотрите?» Селеста вынула из другого кармана тампер, примяла табак и глубоко затянулась. Он был пьян и напридумывал себе всякого, а потом Марк набросился на него и загнал в лес. Я понятия не имела, что он побежит за Виктором. Когда он здесь появился? Девять лет назад. В раннем детстве он лишился родителей. Их взяли и пристрелили, а его братья и сестры погибли в логове. «Разумеется, это не могло не повлиять на его характер», — сказал Данглар, про которого все забыли. Он стоял снаружи, почти распрямив плечи и опираясь на косяк сломанной двери. «Я имел в виду Пелетье, а не Марка», — заметил Адамберг. «Когда он здесь появился?» «Ах, он! Вскоре после меня. А при чем тут это?» «Все при чем, когда речь идет о смерти», — сказал Данглар. «По-вашему, он убил месье Анри, своего благодетеля?» «И все потому, что Марк распсиховался?» «У него еще гон не закончился, к вашему сведению, и приплот не удался. Он припозднился. Ему надо еще раз попробовать. Вот он и нервничает. Его можно понять». «Это не первый благодетель, которого отправили в мир иной», — сказал Данглар. «Когда он ушел, — сказала Селеста изменившимся голосом, как будто еще прислуживала в большой гостиной, — я услышала, как снаружи зашипела гадюка». Она озабоченно нахмурилась и выдохнул дым. «Придется щели как-то замазывать, а то они внутрь вползут». Виктор взглянул на Адамберга и покачал головой. «Больше они из нее слова не вытянут, не сейчас, во всяком случае. Можно еще засыпать все вокруг вороньим пометом», предложил Адамберг. «Он надгоняет гадюк». «В башне его хоть отбавляй», сказал Виктор. «Ничего из башни мне не надо, и тебе это хорошо известно, Виктор». «Почему вы молчали, Селеста?» «Из-за Пилетье? Теперь, когда месье Анри больше нет, мы не знаем, что с нами со всеми станет. Со мной, с Виктором, с Пилетье. Так что я ему вредить не собираюсь, тем более, что он выпил лишнего» она встала и засуетилась, не выпуская из зубов трубки, налила в эмалированное корыто воды из старого кувшина, потом аккуратно натянула одеяло на поролоновый матрас, лежавший прямо на полу на синем брезенте, предохранявшем от сырости. Разглядывая ее нищее жилище, старую угольную печку и земляной пол, адамперк обратил внимание на круглое темное пятно сантиметров двадцати в диаметре. Он сел на корточки и положил на него руку. Небольшой кружок, чуть влажнее, чем земля вокруг. «Марк, что, здесь писает?» — спросил он. «Да», — твердо ответила Селеста. «Нет», — возразила Домберг. «Он помечает свою территорию снаружи». Кончиками пальцев он принялся счищать свежую землю под встревоженным взглядом Селесты. «Вы не имеете права», — сказала она, повысив голос. «Я тут закапываю деньги». «Я вам их верну», — заверил ее Адамберг, продолжая снимать рыхлый слой земли. Ему не пришлось рыть глубоко. Его пальцы довольно быстро уперлись в кромку стакана с толстыми стенками и плоским дном, который он вытащил из углубления. Он встал, отряхнул его и понюхал. «Виски», — констатировал он спокойно. «Стакан Анрима Фаре? спросил Данглар. «Отравленный», — подумал майор. Селеста влюбилась в великого гения атмосферы. Как знать, Мафоре, возможно, снова собрался жениться. Вот она и убила его. Но в таком случае почему не уничтожила стакан? «Марк проводит вас далее», — внезапно сказала Селеста, словно речь шла о ее мажордоме по завершении светского раута. «После того, как Амады обнаружил тело, — сказала Домберг, — вы поднялись в кабинет». Убрали на место бутылку и унесли стакан. «Да, Марк проводит вас далее. Зачем Селеста?» Селеста снова уселась на табурет и принялась раскачиваться на нем, в то время как кабан, словно утешая ее, тыкался ей в ноги и терся о них так, что они покраснели. Потом он снова направился к Адамбергу и поднял морду. Адамберг погладил его, теперь уже без всякой опаски. Он покончил с собой» полиции и журналисты такого бы не упустили, что он пил виски каждый вечер. Оклеветали бы его. Поэтому я унесла стакан. А закопали зачем? На память. Это его последний стакан. Нельзя выкидывать последний стакан покойника. Мне придется забрать его на экспертизу, сказал Адамберг и сунул стакан себе в карман. Я вам его верну. Понятно. Только, пожалуйста, не мойте его. Марк проводит вас далее. На сей раз они подчинились. Адамберг знаком попросил Виктора побыть немного с Селестой. Марк послушно семенил впереди. Калеей, как велела мама Селеста, уже не выказывая ни малейшей враждебности. «Мужчина и женщина», — произнес Данглар, освещавший фонарем тропинку. «Какой еще мужчина?» — спросил Адамберг. Анри Фаре, кто же еще?» «Не думаю. Не забывайте о визите пилитье. Селеста что-то знает. Он боится ее и, более того, угрожает ей». И тем не менее она его защищает. Сколько ей было, когда он появился тут? 35 лет. И что из того? Что? Мужчина и женщина. Они замолчали, следуя за шуршанием Марка. «Кому принадлежит эта башня?» — неожиданно спросила Адамберг. «Кому не брешь». «И что с ней не так?» У нее плохая репутация, если верить Селесте. Она сказала, что в стародавние времена башня служила каменным мешком. Туда сгоняли заключенных и оставляли их подыхать. А это значит, а это значит, что там еще слышны рыдания загубленных душ, чьи призраки жаждут мести. А, понятно. Само собой. Марк, не остановившись на аллее, повел их через лес к отверстию в изгороди. «Ну, разумеется», — сказал Адамберг. «Он знает, что выйти можно только тут». Ворота заперты цепью на три оборота. Селеста велела ему до аллеи. Не в обиду ей будет сказано, Марк-то поумнее ее. Почему? Потому что он адаптируется, а Селеста совсем закоснела. Адамберг почесал кабану детский пятачок. «Я скоро вернусь», — пообещал он ему. Бурлен спал на голубой деревянной скамье, полностью закрыв ее своим массивным телом. Адамберг потряс его за плечо. «Мы с Дангларом возвращаемся в Париж». «А жаль», — сказал Бурлен, садясь. «Тут хорошо. Мелани каждый вечер готовила бы мне картофельные оладьи. А то я таких вкусных оладей никогда не ел. У меня, само собой, отбирают дело. Я только что получил уведомление. Пятнадцатый округ, увы, нельзя протянуть до трактира брешь. Короче, оно твое, да». Кто там кричал? «Один кабан пришел за помощью». Пелетия грубо обошелся с Селестой. Она живет в убогой лачушке в гуще леса и курит трубку, как все ведьмы. Лачушка? А кем все же был ее патрон? Филантропом или эксплуататором? Не грех бы выяснить. Не забудь сфотографировать знак на кожаной обивке стола. Чертов знак! Похож на гильотину. Ты уже говорил. Тебя когда-нибудь приходилось видеть гильотину с двумя ножами? Никогда.